Благополучно войдя в столовый залив, их флотилия встала здесь на якорь, чтобы возобновить запасы провианта и воды. Филипп почувствовал некоторое облегчение, что до этого момента корабль-призрак не появился. Но как только они снова вышли в море, его тревоги и мучения возобновились. При благоприятном ветре они обогнули мыс, Подошли к Мадагаскару и, войдя в воды Индийского океана, расстались судами флотилии, которые пошли на Гамбрун и Цейлон, а Ботавия должна была идти на Яву. «И вот сейчас, — думал он, — появится корабль-призрак. Он лишь дождался, когда мы остались одни и не сможем найти спасения». Но Батавия шла по спокойному морю, под безоблачным небом, полном одиночестве. Через несколько недель они приблизились к яве, и прежде чем войти в рейд, Ботавия встала на якорь на одну ночь. Это была последняя ночь, которую они проводили в открытом море, и Филипп не уходил с палубы ни на минуту. Всю ночь он, как часовой, ходил взад и вперед, дожидаясь рассвета. И вот, наконец, забрежжила заря, И солнце взошло, Ботавия вошла в рейд и встала на якорь. Филипп почувствовал полное душевное успокоение, поспешил вниз и крепко заснул отрадным сном. Он проснулся бодрый и веселый, почувствовал, что с души его свалилась большая тяжесть. «Значит, из того, что я на судне, еще не следует то, что оно обречено на гибель», — думал он. «И корабль-призрак встречается не потому, что я его ищу. Значит, на моей совести не лежит ответственность за жизни других людей. Я ищу встречи с призраком, но у меня на это те же шансы, что и у всякого другого». Что это судно несет гибель всем встречным судам, это может быть и правда. Но не я приношу несчастье кораблю, на котором плаваю. Не я накликаю эту роковую встречу. Благодарю тебя, Господи». Успокоенный и утешенный этими мыслями, Филипп вышел на палубу. Военный отряд уже почти весь высадился. Эти люди торопились сойти на берег, не зная, что их там ждет. И действительно, глядя на прекрасную панораму, открывшуюся им, с трудом верилось, что этот залитый солнцем зеленый берег с тонущими в зелени белыми домами мог быть смертоносен. «Просто не верится», — заметил Филипп стоявшему рядом с ним капитану, — «что этот берег может быть опасен. Мне наоборот кажется, что он полон жизни и здоровья». «Вот именно», — ответил капитан прекрасных растениях прячутся ядовитые змеи. Вот так на этой цветущей земле подкрадывается смерть. Вы чувствуете себя лучше, господин Вандердекен? Намного лучше. Все же вы еще очень слабы, и я бы вам советовал съехать на берег, чтобы поправиться и отдохнуть. Благодарю вас. Я воспользуюсь вашим разрешением. Как долго вы рассчитываете здесь простоять? Недолго, ведь нам предписано вернуться Как только разгрузимся, сейчас же начнем принимать груз, он уже приготовлен, и потом уйдем обратно. Филипп остановился у местного коммерсанта в загородном доме и пробыл там два месяца. За это время он восстановил силы и здоровье. За несколько дней до отплытия он вернулся на ботавию и приступил к своим обязанностям. Обратный путь проходил благополучно и и спустя четыре месяца по выходе из рейда они были в виду острова Святой Елены. В то время суда, возвращавшиеся из Индийского океана, обыкновенно шли восточным путем, то есть спускались вдоль африканского берега. И снова Батавия прошла Кейп или мыс Доброй Надежды без всяких злоключений, нигде не встретившись с кораблем-призраком. Филипп чувствовал себя не только совершенно здоровым, но даже веселым. У острова Святой Елены их захватил мертвый штиль, и им пришлось некоторое время неподвижно стоять на месте. Вдруг с Ботавии была замечена шлюпка, которая спустя три часа пристала к судну. Экипаж шлюпки изнемогал от усталости, так как более двух суток не переставал работать веслами, чтобы достигнуть острова. Они заявили, что представляют экипаж небольшого судна голландской Остынской компании, потерпевшего крушение два дня назад. Судно пробило свою обшивку и так быстро стало наполняться водой, что люди едва успели спустить шлюпку и спастись на ней. Экипаж шлюпки состоял из капитана погибшего судна, двух его помощников, 20 человек команды и старика-священника. Это был португалец, высланный голландским правительством из страны за антиголландские убеждения и якобы вредящие голландским интересам в Японии влияние на паству. Он жил с туземцами, и те некоторое время укрывали его. Но так как японское правительство также хотело захватить его, старик решил избрать меньшие из двух зол и отдался в руки голландцев. Голландский губернатор выслал его из страны и согласно этому решению Паттера посадили на судно, потерпевшие впоследствии крушение. По словам капитана и экипажа, погиб только один человек. Но человек значительный, так как он занимал в течение многих лет место президента голландской фактории в Японии. Он возвращался в Голландию с накопленным богатством. По словам капитана и остальных спутников, Когда этого человека уже усадили в шлюпку, он настоял на том, чтобы вернуться на судно и забрать там шкатулку с драгоценными камнями. И пока они дожидались его возвращения, покинутое ими судно вдруг погрузилось носом в воду и в момент исчезло под водой, образовав страшный водоворот, так что и они едва не пошли ко дну вместе со шлюпкой. Прождав некоторое время, в надежде, что их пассажир вынырнет на поверхность, но не дождавшись ничего, они стали грести по направлению к острову. «Я знал, что что-нибудь должно случиться», — говорил капитан погибшего судна, сидя вечером в офицерской каюте с капитаном и Филиппом. «Мы видели призрак, чертов корабль, как его называют, ровно за три дня до нашего крушения». «Летучего голландца?» — спросил Филипп. «Да, именно под этим именем оно известно», — сказал гость. «Я раньше много слышал о нем, но мне никогда не приходилось встречаться с ним, да и надеюсь, что больше не придется. Благодаря этой встрече я разорен в конец и должен начинать свою службу сначала». «Я тоже слышал об этом судне», — проговорил капитан Батавий. «Расскажите нам, как вы его видели?» Я ничего не видел, кроме туманного очертания его корпуса. Но это было чрезвычайно странно. Ночь была светлая и тихая. Я сошел вниз в свою каюту и заснул крепким сном. Около двух часов ночи помощник вызвал меня наверх. На мой вопрос, что случилось... Он ответил, что сам не знает, что сказать, но команда очень встревожена и перепугана, так как в виду корабль-призрак, как его называют матросы. Я вышел на палубу. Горизонт был чист, только в одном месте стояло туманное пятно, круглое как шар, не больше двух кабельтовых от нас. Мы шли быстро, но никак не могли догнать этот туман. «Видите?» — спросил меня помощник. «Какой черт! Что это может быть? Нигде нет земли, и вдруг туман при ясном небе, при свежем ветре в открытом море и не застилает всего горизонта, а стоит круглым пятном. Слышите, они опять говорят». «Говорят», — повторил я, и стал прислушиваться, и действительно из тумана слышались голоса. «Смотри в оба там на носу!» — Есть! — отозвался другой голос. — Судно под штирбортом! — Хорошо, звони в колокол, — приказал голос в тумане. И мы все, кто только был на палубе, слышали колокол. — Тут должно быть судно, — сказал я помощнику. — Ведь вы слышали колокол? — Слышал, — ответил помощник. — Только это необыкновенное судно. — Слушай! — раздались снова слова команды из тумана. «Готовь на носу орудие! Есть все готово! Открыть огонь!» — прозвучало приказание, и в тот же момент грянул выстрел. Совсем близко и раскатился, как гром по воде. «Затем...» — «Ну, и затем», — повторил капитан Батавии в напряженном ожидании. «И затем», — продолжал рассказчик, — «и туман, и все остальное...» исчезла разом, как по волшебству». «Неужели это возможно?» «Нас здесь 20 человек. Любой из них подтвердит вам мои слова», — ответил гость. «И старый паттер в придачу. Он все время стоял рядом со мной на палубе. Команда стала утверждать, что нам грозит несчастье. И во время утренней вахты, осматривая трюм, мы нашли в нем около четырех футов воды». Мы кинулись к насосам, качали без устали, но вода быстро прибывала, и мы пошли ко дну, как я вам говорил. Мой помощник утверждает, что этот корабль-призрак известен под именем «Летучий голландец».